Голова третья. Муж-мула купительная, в которой главный герой на своей шкуре понимает, что такое революционная ситуация в отдельно взятом желудке, а также впервые встречает Питбуля. «От недаром Сергей не любил эти восточные базары! Шумно, гамно, грязно, негигиеничная жуть, как антисанитарично! О, от Юлька, ну зараза!» «Выклинчила шаурму, сама не сожрала, а у него теперь живот крутит, вай-вай!» «И главное, не аптеки рядом, не пардон-му, а туалета!» «А нет, вон же они, заветные WC!» И тут откуда ни возьмись под ноги кинулся какой-то юркий и мерзкий типчик и как гаркнет. «Купи, купи, мушмлу!» ему От жуткого вопля, ввинтившегося в мозг, его подкинуло на кровати. Сердце заходилось дурным галопом. Мокрая от пота простынь прилипла к спине, живот крутило так, что заветные буквицы, те самые привидевшиеся в дурном сне, моргали прямо на сетчатке глаз. «Купи, купи, Мушмулу, купи!» М «Бью!» Не зная, кому грозит, взвыл измученный сельской идиллией горожанин и, пробуксовывая на скользком, тщательно вымытом деревянном полу, рванул на выход по направлению к сокровенному дощатому зданию, молясь всем своим атеистическим богам о нескольких секундах надежной работы сфинктера. «Муш-му-лу-ку-пи! «Падла, да что ты такое?» Вывалившись на дрожащих от слабости ногах из устоявшего под напором молодецкого дува заведения, Сергей дополз до крыльца и нащупал трясущейся рукой пачку сигарет, оставленную с вечера на перилах веранды. Вытащив сигарету, он клацнул зиповской зажигалкой. «Муш-му-лу!» «Да эпический городовой!» — завертел головой ошалевший переселенец, пытаясь определить, что загребанный банши вытягивает душу из его бледного городского тела, измотанного дужа сладким бероскиным и ночным кошмаром, воплотившимся в тривиальную диарею. Но горластый мерзавец, услышав его, подавился на середине вопля. И, издав странное бульканье, затих. Мужчина постоял немного на крыльце, настороженно вслушиваясь в темноту. Но ничего, кроме нудящих одно и то же сверчков и далекого, дерущего глотку в любовной горячке соловья, не услышал. Ноги ощущались не слишком надежными, и в животе медленно затихал конфликт интересов между пищевыми объектами городского и сельского типа а глаза упорно норовили закрыться. Шаркая, тихонько матерясь при очередном столкновении с коробками, страдалец поплелся к дивану в гостиной. «Мало ли, вдруг опять застигнет новый виток внутреннего катаклизма, так что лучше быть поближе к двери». С влаженным стоном он растянулся, чувствуя себя героем старого мультика. «И подушечка у него-то тут мягкая, и одеяло пушистое, и диван чудо как хорош!» копи Рванулась сквозь такую сладкую дрему, моментально охватившую его. «Ах ты, тварь!» Взбрыкнув, Сергей грохнулся с узкого дивана и, смачно матернувшись, ломанулся на выход. «А ну выходи, сука!» прикалываться над дураком городским решил я тебе сейчас сказал на навеки вечное чувство юмора ампутирую проравв это мужчина оглянулся в поисках орудия массового истребления ночных юмористов и его кровожадный взгляд наткнулся на метлу скромно притаившуюся в уголке такую самую что ни на есть настоящую из коревых прутьев и ручка из немного узловатого молодого древесного ствола «Не то, что пластиковые дешевки, продающиеся в каждом маркете для сада и огорода». Схватив и взвесив находку в руке, Никольский одобрительно хмыкнул и крутанул ее в руке на манер киношных мастеров боевых практик, тот же чуть не врезав самому себе по носу. Спастившись со ступенек, он коварно и торжествующе оскалился в темноту. «Ну, давай, смертник, подай еще голос!» И сразу же, будто только его команды и дожидался, гаденыш завел свое «Купи!» «Только теперь откуда-то из-за дома!» «Ах, ты играть со мной еще будешь!» Азартно взрыкнул начинающий мститель и понесся на звук. Но, едва обогнув дом, взвыл дурным голосом. Такое чувство, что он сиганул босыми ступнями на долбанную, утыканную гвоздями йоговскую лежанку, А голые ноги до самого ценного мужского оборудования были атакованы стаей невидимых в темноте, взбесившихся котов, задумавших спустить с него всю шкуру. Развернувшись на месте, Сергей только все ухудшил, и злобные когти вцепились теперь в его задницу. Э, в довершение, очередное пронзительное ку у где-то прямо над его головой «Да чтоб ты сдох!» – завопил Сергей, стараясь перекрыть мощью своих лёгких подлого шутника, коварно заманившего его идиота в колючие кусты. «Сергей Михайлович, у вас всё в порядке?» Мощный луч фонаря ударил ему в лицо, ослепляя, но, к сожалению, не оглушая и не позволяя по волшебству провалиться сквозь землю. «Ну чего уж там, как же без апофеоза, наполненного дерьмом вечера в лице появления его внезапной сексуальной фантазии? Она же представитель закона в одном лице». «Наполненного дерьмом, надо сказать, в совсем непереносном смысле». лучше опустился, освещая его целиком, и Сергей представил, как он сейчас должно быть сказочно выглядит. Столичный заносчивый бизнесмен, успевший зарекомендовать себя в её глазах, как редкостный мудачина, стоит босой, почти голый, среди кустов, больше смахивающих на колючую проволоку, и орёт, как ненормальный, не пойми на кого. Ещё и с метлой, ну да, двор подмести приспичило. А то как-то бессонница. Да уж, провалиться точно бы не помешало. Эммм... Только и сумел проблеять, пойманный с поличным городской дебошир, подыскивая хоть какое-то объяснение своему поведению. «Если вы полетать вдруг собрались, то, боюсь, эта метла свой моторесурс уже исчерпала». В голосе Лилии Андреевны не слышалось ни единой нотки юмора. «И слава богу, ему на сегодня клоунады кажись выше крыши. Спасибо, что предупредили». Загрызнулся он и гордо шагнул, тут же, чуть не валясь, кулем со страдальческим воплем. Утыканные шипами ноги, о которых он забыл от неожиданности, напомнили о себе. «Господи, да как же вас так угораздило!» Подскочила к нему участковый, подставляя страдальцу крепкое плечо. «До дома самостоятельно дойдете?» «А если нет, донести предложите!» фыркнул поверженный герой, осознавая окончательно весь тупизм ситуации. «Есть неплохая альтернатива в виде хозяйственной тележки. Мы на ней навоз вывозим». Услышав последнее, мужчина уже не смог сдержаться и непристойно захрюкал, заходясь в почти истерическом смехе. «Навоз?» – едва не икая, приспросил он. «Точно в тему». И что он раньше вообще знал о понятии «дерьмовый день». До дома он ковылял косолапя по медвежье, максимально выворачивая пострадавшие ступни. Лиля Андреевна молча следовала за ним, светя ему под ноги. Хотя чего уж там теперь. В районе левой ягодицы Сергей ощущал странный холодок. И не без оснований подозревал, что чертовы кусты... Отомстили ему за вторжение порчи и нательного текстиля. Но начинать судорожно щупать и проверять, не мелькает ли его бледная задница, перед взором его почти конвоирши он стремался. Да и, честно говоря, задница, может, и бледная, но вполне так ничего, в хорошей форме. Ему неоднократно об этом говорили. Например, его личная тренерша в фитнес-зале. Понятно, что это ее работа убеждать его что деньги он там спускает совсем не зря, но... Вот и какого хрена? Он сейчас-то об этом думает. «Вам соседи, что ли, на шум пожаловались?» Решил он переключить свои мысли. «Но вообще-то это я, ваша соседка». Он и не знал, как на это реагировать. Услышала странные крики и вышла проверить. «Ага, значит, этого мерзавца, изводившего меня, вы слышали?» Почти обрадовался мужчина. «Э, простите?» У нее еще хватает наглости звучать искренне удивленной. «А она что заодно с этими?» оборотниха «Что простите?» вскипел Сергей. «Хотите сказать, что не слышали этих диких воплей?» Набрав побольше воздуха, он вдохновенно воспроизвел как мог. «Купи мушмулу!» Даже в отблесках фонаря он разглядел, как изумленно моргнула несколько раз Лилия Андреевна. «Ах, вы об этом!» — облегченно вздохнула она. «Это вас Питбуль так вывел из себя». «Какой к чертям Питбуль?» Почти топнул ногой, преисполненный праведным гневом потерпевший, но зашипел от боли. «Это Питух, одичавший. Сбежал от кого-то и так и прижился тут, уже года два как». Никольский тупо лупал глазами, пытаясь уложить в голове информацию. «Какой такой петух?» «Карликовый. Порода не помню, хитро как-то зовется», — охотно пояснила молодая соседка. «Вы сейчас издеваетесь, конечно, надо мной», — констатировал Сергей. «Это за то, что повел себя как скотина вначале». сергей Михайлович и в мыслях не было. Петбуль правда петух, и живет он тут» а как же вы умудряетесь тогда спать по ночам, если это так?» «Не знаю», – пожала плечами участковый инспектор. «Я его, собственно, не слышу. Привыкла». Ха, «То есть, как он голосит, вы не слышите?» «А мои крики сразу услышали». Эхидно поинтересовался Сергей. «Говорю же, в деревне мы к такому привыкли, а ваша активная деятельность привлекла мое внимание». «Это что, такой вот избирательный слух в действии?» С другой стороны, умудрялся же он как-то спать в городской квартире даже по выходным, когда соседи затевали шумные вечеринки. Доковаляв до Доковыляв до к неудавшийся победитель ночных юмористов вцепился в перила и не сумел сдержать болезненного шипения. Лили Андреевна обогнала его и, войдя первой в дом, включила свет. «Прекрасно. Теперь если чего не рассмотрела из его плачевного вида, то наверстает. У вас пинцет есть?» «Что?» «Пинцет, колючки вытащить». «Да я как бы и так справ...» «Сядьте!» — властно приказала женщина, и Сергей предпочел подчиниться. «Во-первых, какой дурак станет спорить с представителем органов, а во-вторых... Во-вторых, его гребаный хрящ любви...» Внезапно заинтересованно шевельнулся, желая узреть. «Кто это умеет говорить таким вот тоном?» Никольский кинул быстрый взгляд вниз, надеясь, что хоть впереди обошлось без дыр, и послушно усадил свой зад на диван, целомудренно подтягивая к себе одеяло. «Не двигайтесь и ждите меня, я мигом обернусь». Лилия Андреевна быстро растворилась в ночи, мелькнув подолом пёстрого цветастого халата оставив его рассматривать цепочку из собственных следов с крошечными кровавыми капельками. «Чисто японский ужастик, мать его, петух!» «Долбануться можно, а ему уже черти что придумалось!» хм, «Интересно, какая служба занимается одичавшими петухами-террористами?» «Карликовыми ядритых!» «Может, в какой-нибудь отлов животных позвонить?» Или если он дикий, то тут к егерям обращаться надо. Этот гад может быть хоть десять раз карликовым, а орёт, как целая толпа рыночных зазывал. И жить так невозможно».